Больше всего она дружила с Борисом Голиковым, они часто переписывались, в общем, надо думать, влюблены были. Установлены еще четыре парня и шесть-семь девушек, с которыми она дружила, все студенты. Пока подозрительный двое, Виктор Спирин и Вячеслав Горелов. Но никаких улик против них еще нет, сбор материала продолжают. «Эх, Саша», — насмешливо подумал про себя Сергей. И хочется, как всегда, похвастать, да нечем, просто жалко смотреть на тебя. У Лобанова, коренастого рыжеватого парня с веснущатым вздернутым носом и почти неприметными бровями, лицо действительно было недовольное и чуть обиженное. Всем своим видом он как бы говорил, «Дали такой тухлый участок, и еще результатов ждете». Когда Лобанов кончил, Сандлер поглядел на Зотова и спросил, — Твое мнение, Иван Васильевич? — Думаю, вокруг Амосовой замкнулось кольцо косвенных улик. Оставлять ее на свободе, пожалуй, опасно. — А не спешишь? — прищурился Сандлер и скосил глаза на Сергея. — Но, товарищ полковник, завралась она, — снова не выдержал Сергей, — и честное слово неспроста. — Не спешу, Георгий Владимирович, — ответил Зотов. Но и по другим версиям работу не прекратим, даже усилим. Сандлер покачал головой. Лживость? Этого еще для преступления мало. Алчность, зависть. Всего этого мало, чтобы пойти на такое преступление. Здесь еще нужна активная злобная воля. А этого я в ней пока не почувствовал. На арест сейчас не согласен. Рано. Сначала дайте хоть одну прямую улику, добейтесь от нее новых данных. И потом, во что бы то ни стало, найдите мне ту машину. И вы, Лобанов, усильте вашу работу. Она меня очень интересует. Все, совещание окончено, товарищи». Все встали. Сергей подошел к Сандлеру. «А все-таки мы докажем, товарищ полковник, что не ошиблись». Убежденно и весело сказал он. «Будут и прямые улики». В ответ Сандлер добродушно усмехнулся, — У вас, Коршунов, хорошее чутье на неправду. Но надо выработать в себе еще чутье на преступление. Это разные вещи. А насчет Амосовой, что ж, теперь первая же прямая улика решит ее судьбу. — Но ведь изотов согласен со мной, — попробовал возразить Сергей. — Ну, Зотов! — снова, но уже с оттенком гордости усмехнулся Сандлер. — Он всего лишь очень осторожен. Вам много надо учиться, чтобы стать похожим на Зотова. Между прочим, обратите внимание, какая у него выдержка, а у вас ее маловато. Однако никаких данных Амосова не сообщила, как ни бился с ней Сергей на допросах, чуть не каждую минуту уличая ее во лжи. Допрашивала ее Изотов, Валентина плакала, сознавалась или упрямилась, потом выдумывала новую ложь, и Сергей только тратил время, чтобы убедиться в этом. Он нервничал, требовал признания, но Амосова обливалась слезами и снова лгала. Утром, на третий день после совещания у Сандлера, Гаранин спросил Сергея. — Есть что-нибудь новое? Сергей раздраженно ответил. — Как всегда, врет и только. Знаешь, я ее готов иногда задушить. Ну — Ну-ну, — скупо улыбнулся Костя. — Полечи свои нервы. И я тебе сейчас помогу это сделать. Слушай внимательно. Уже серьезно продолжал он, усевшись на край стола и угощая друга сигаретой. «Зотов приказал, чтобы ты помогал мне. Дело вот какое. Мы вместе с сотрудниками из отдела регистрации автомашин отобрали все машины, в номере которых есть две восьмерки. Потом из них выбрали только легковые, больших размеров и черного цвета. Таких выявлено около двухсот. Среди них надо установить ту, которая была на преступлении. Ясно?» — Ну и работка, — присвистнул Сергей. — Да, непростая, — согласился Костя. — Для этого создана целая группа. Ты в ее составе. Старшим назначен я. Задание получишь сейчас же. — А Амосова? — Дай ей собраться с мыслями, — иронически заметил Костя. — Тогда эта девчонка придумает еще что-нибудь новенькое. У Сергея наступили хлопотливые дни. Два десятка фамилий шоферов Потянули за собой свыше сотни других. С утра до вечера шли к Сергею люди. К концу дня у него немела рука от записей, голова гудела от бесконечных разговоров